Глава 19 И снова Роман встречался с полковником всё том же фургоне. Усевшись напротив полицейского, доложил события ночи, ничего не утаивая и стараясь говорить объективно, только факты без «я думаю, возможно» и прочего сослагательного наклонения. Полковник с каждым словом хмурился всё больше и долго сидел в тишине, когда Тимофеев рассказ окончил, тщательно всё обдумывая. «Да», — наконец нарушил мужчина тишину. «Задал ты задачку, ничего не скажешь. Сам-то как?» Испытующий, взглянув подчинённому в глаза, добавил. «Двух кончить не в перестрелке, да ещё и бабу. Не всякий потом спать нормально сможет». «Я нормально», — ответил парень. «Неприятно, но не смертельно». «Ладно». Не стал дальше расспрашивать того плотников. С этим понятно, что по поводу трупов. Информация по ним уже прошла. Номер пробили, и скоро все материалы должны будут передать мне. Что там нароют криминалисты, буду на месте разбираться. Но в целом, думаю, рада между собой стравить получится. По два трупа с каждой стороны уже есть. «А по заложникам?» — уточнил Роман. «Официально ничего сделать не сможем», — покачал головой полковник. «Придётся снова вам самим разбираться». «Нужна машина», — без промедления ответил парень. «Десять человек так просто не усадишь». «Машина будет», — утвердительно кивнул мужчина. «Думаю, за пару дней неприметный фургон найдём. Только он, скорее всего, будет не пассажирским, просто цельнометаллическим. Там уж как-нибудь разместятся». произнес Василий Андреевич, не отводя внимательного взгляда от агента. «За нашей девочкой следи внимательнейшим образом. Если у нее поедет крыша, это будет наш с тобой полный провал». Слишком сильно все завертелось. «Делай, что хочешь, но чтобы она была в адеквате. Если она сможет хоть в половину развиться, как ее отец, то у нас в руках будет оружие куда страшнее, чем сотни обычных магов. «А вы видели ее отца?» — осторожно спросил Роман. «Видел?» — кивнул полковник. «Желторотым юнцом еще только-только лейтенантом стал. Он глыба был. Андрей Владимирович суровый, но справедливый. Пожалуй, единственный среди всей этой братьей магической, кто больше не за себя, а за страну родил». Да и к простолюдинам у него не было этого чванства. По делам всех судил, да по помыслам. Светлая ему память. Как ушли его, так такой бардак начался. Все рода старые обиды повспоминали, и началось. Рейдерские захваты, передел собственности и прочие прелести. На улицах маги швырялись каждый день, не успевали трупы собирать. Директоров заводов убивали... Бывалые недели в кресле директорском не сидел. Впрочем, выплыл из воспоминаний плотников. Нам сейчас о будущем думать надо, не о прошлом. Поздоровавшись с Викентием Степановичем, старшим экспертом-криминалистом, полковник, присев напротив, отодвинул в сторонку пачку люстов со снятыми отпечатками. Произнес. «Ну что у тебя по трупам моей машине?» Предварительно по положению тел, — криминалист почесал переносицу, — нашел нужную бумагу. Можно сделать вывод о занятии ими делом интимного характера. Труп сверху принадлежал мужчине, снизу — женщине. Кто владелец машины, сказать сложно, так как спецномера по нашей базе только выдают принадлежность к роду Трубецких. Остальная информация скрыта. Это я выясню. — скинул полковник. — Второй момент, — произнес эксперт. — Оба неизвестных убиты из пистолета калибра 9 миллиметров с достаточно близкого расстояния, думаю, почти в упор. Мужчина в затылок, девушка в лоб. — Почему так решил? — уточнил Плотников. — Насколько я смотрел справку по первичному осмотру. Там были найдены пулевые отверстия на корпусе автомобиля. это другое — произнёс Викентий Степанович. — Стреляли в бензобак. Скорее всего, после убийства потёкший бензин уже подожгли. А женщину точно убили в упор. Убийца, открыв пассажирскую дверь, частично залез внутрь и, уже находясь там, произвёл выстрел поверх тела мужчины. — Настолько были поглощены друг другом, что не заметили постороннего, — предположил полковник. — Очень может быть. согласился с ним эксперт, и Плотников удовлетворённо кивнул. С этой стороны всё было хорошо. Теперь надо связаться с тайной канцелярией, чтобы с их представителем заехать на территорию Трубецких. Родион Константинович, полковник, привычно согнул спину, здороваясь с знакомым сотрудникам канцелярии, когда здоровенный чёрный внедорожник с императорским орлом на боку притормозил возле управления, и задняя дверь распахнулась. «Василий Андреевич, в машину!» — властно приказал тот, и Плотников споро запрыгнул на сиденье рядом. «Есть два трупа», — холодно произнес маг. «А вами даже предварительно не определен круг подозреваемых». «Виноват, Родион Константинович?» — также привычно повинился полицейский. «Но почерки совершенно разные». Последнее убийство больше похоже на работу профессионального киллера. Я бы предположил, что тут присутствует некий мотив мести. «Мести?» — говоришь. Мак на мгновение задумался. «Убили члена рода Алексеевых, двух членов Вяземских и двух Трубицких. Алексеевых я бы поставил под вопросом, произнес Плотников». Там больше похоже на работу какого-то маньяка, больно специфический инструмент убийства». спица «Да», — проявила осведомлённость сотрудник канцелярии, «значит, два Вяземских и два Трубецких. Думаешь, здесь есть связь?» «Утверждать не берусь, пока слишком мало фактов, чтобы сказать точнее». Родион Константинович медленно повернул голову, посмотрел на полковника прямо холодно и опасно улыбнулся. — И что тебе необходимо, чтобы найти еще факты? — Осмотр, — ответил полицейский, — место жительства убитых. — Хорошо, будет тебе осмотр, — ответил маг, вновь отворачиваясь. но присутствовать будешь только ты. Мне бы криминалиста моего попытался поторговаться, Василий Андреевич, но тут же нарвался на резкий ответ. Я сказал только ты. Что в моих словах было непонятно?» «Ничего», — произнес тут же мужчина, после чего умолк, откинувшись на сиденье. На территорию Трубецких они проехали достаточно быстро. Некоторая заминка вышла, когда определялись, чьи трупы были в машине. Нет, владелец автомобиля установили сразу некую Анастасию Владимировну Кошелеву. А вот со вторым телом всё казалось сложнее, так как официально Кошелева ни с кем в отношениях не состояла, а значит, убитый мог оказаться посторонним лицом и даже не магом. Правда, когда Плотников начал настойчиво интересоваться не пропадал ли на утро еще кто-нибудь из членов рода, сообщили после кивка из канцелярии еще несколько фамилий из тех, что должны были где-то появиться, но не появились. Причины называли разные, пространно намекая, что те могли просто где-то загулять. Среди них и обнаружился некто Мажай Валентин Петрович, оказавшийся соседом Кошелевой. Возможно, что это было просто совпадение, Но полковник выразительно посмотрел на Родиона Константиновича и тот решительно потребовал их по месту жительства обоих лиц провести. Тем более Можай оказался начальником одного из отделов безопасности рода и был хорошим боевиком. Сначала они смотрели квартиру Кошелевой, а затем уже пошли к Валентину Петровичу, и вот тут уже полковник сделал стойку, когда осматривал гостиную. подошёл к сотруднику канцелярии и прошептал. «Родион Константинович, в материалах дела по Вяземским уборщица показала, что были похищены несколько ценных предметов. Они здесь есть?» — сухо уточнил тот. «Подходят под описание три, но на статуэтке должна была быть дарственная надпись от главы рода». Не став дослушивать, маг прошёл к серванту и, взяв статуэтку, пригляделся, после чего, скривив губы, буркнул, проходя мимо Плотникова. «Пошли!» Тень торжествующей улыбки на лице полковника, на доле секунды выпалши наружу, он, конечно же, не увидел. Разглядывать просто людинов было выше его достоинства. Когда они, не прощаясь, вышли из дома, усаживаясь в служебный автомобиль, Сотрудник канцелярии небрежно бросил статуэтку на колени полицейского. Поднеся ту ближе, полковник прочел гравировку. «За успехи в службе, Вяземский!» «Эти суки!» — вымолвил зло маг, продолжая смотреть вперед. «Решили устроить разборки прямо в столице. Посчитали себя такими сильными и независимыми, что ж, так и быть!» Пусть ослабят друг дружку, воюя. На их вотчины найдутся хозяева более чтящей императора». Плотников молчал, стараясь не напоминать о себе особо. Слова высокого государственного чина явно были не для ушей обычного полковника полиции. Маг тоже это понял, спустя секунду повернув голову и пробуравив острым взглядом устремившего глаза в пол мужчину. Если хоть слово покинет пределы этого автомобиля, с шипящими нотками в голосе предупредил сотрудник канцелярии. Родион Константинович, вы же меня знаете, я никому и никогда. Смотри у меня, — напоследок пригрозил маг. И материалы дела все в архив. Дальнейшее расследование вижу нецелесообразным. Лично мне все уже ясно. «И молодец, полковник, можешь рассчитывать на поощрение по службе. Император в тебе не ошибся». «Служу императору!» — с готовностью воскликнул Плотников. Когда джип канцелярии укатил, оставив мужчину одного у входа в управление, тот некоторое время постоял, глядя ему вслед, а затем с лёгкой улыбкой, засунув руки в карманы, взбежал по ступеням крыльца, словно не солидный полковник, а молодой лейтенант, Впрочем, осознание удачно проведенной операции окрыляло. Заложники занимали все мысли Алисы. Останавливало только то, что просто так 10 человек им не вывести. Роман обещал поискать транспорт, но это дело было не быстрое, потому что транспорт должен был быть неприметный и желательно с не слишком любопытным владельцем. Вот и мучилась девушка бездельем, то пролёживая диван в романовой квартире, то расхаживая рассерженной львицей от спальни до кухни, не в силах усидеть на месте. «Ну что?» — с порога атаковала она Тимофеева, стоило тому вернуться, устало захлопнув за собой дверь. Нашёл фургон. Парень продолжал исправно ходить на работу. И девушка порой диву давалась, как ему удаётся спокойно вести занятия в зале, После пыток и убийств психика у парня была железная. Она сама в подобной ситуации переживала куда больше и жрала успокоительные горстями первые пару суток, поминутно вздрагивая от ощущения, что её вот-вот найдут. «Завтра», — произнёс тот, чуть улыбнувшись девушке. «Чёрт!» — расстроилась-то опять ждать. «Не торопись!» — серьезно произнес Роман, присаживаясь на табурет в коридоре и искидывая кроссовки. «Тебе тоже нужно отдыхать. Если так и будешь спасать мир без сна и отдыха, надолго тебя не хватит». Девушка не знала, шутит ли он или говорит серьезно, но некоторая доля правды в его словах была. Она попыталась было посопротивляться. но ну, там же люди!» На что он лишь покачал головой, со вздохом ответил. которые просто на день больше проведут в заключении. Поверь, по сравнению с тем сроком, что они уже там, — это мелочь. И что делать?» Поджав губы и скрестив руки на груди, спросила Алиса. «Научись отдыхать», — ответил просто Роман. «Учиться, переключаться, выкидывать на время из головы всё лишнее. Поверь, это неплохо помогает не утонуть окончательно». «И как это сделать?» Вновь спросила девушка. «Знаешь...» — парень сощурился, о чём-то напряжённо думая. «Знавал я одно место в пригороде где можно было интересно провести время. И что за место? Увидишь?» — ответил Роман, сразу как-то взбодрившись. «Сейчас только по-быстрому душ приму и приоденусь». Сказать, что Алиса была заинтригована, ничего не сказать. Пока собиралась... успела перебрать в голове десяток вариантов от обычных, вроде прогулки по лесу, до бредовых, вроде места, где можно поучиться стрельбе из пистолета. Но пулевой тир для простолюдинов — это был нонсенс. Никакой маг не допустит его существования. Нет, огнестрельное оружие — это прерогатива или полиции, или магов. Другого не дано. Роман тоже при первой возможности избавился от оружия. Быть пойманным с ним — это загреметь в застенке. А если выяснится, что из него убили двух магов, то там ликвидируют без суда и следствия, чтобы другим неповадно было. Но реальность оказалась удивительней любых ее догадок. Роман привез ее не куда-нибудь, а на ферму. Вернее, ферма — это было только по названию. Под ним скрывался конный клуб с тренировочным ипподромом, и большие загоны, даже с небольшим озерцом, где вольготно разгуливали гуси и утки, свиньи, овцы. В отдельных вольерах обитали кролики и куры. Были даже экзотичные для России страусы. Алиса раньше полностью была занята работой и не знала, что совсем недалеко от города есть такое интересное место. И Роман только посмеивался, глядя, с каким восторгом она бегала от вольера к вольеру. А ещё у животных можно было кормить. Благо мешочки с подходящей для животных едой продавали там же. «Иди сюда, щекастенький!» — подзывала девушка крутобокого лопоухого подсвинка, розового с вытянутым, измазанным в земле пятачком. Умилённо наблюдала, как он хрумкает морковкой, толкаясь с другими своими собратьями. Затем подленько хихикала, запылив морковкой, и никак не желавшей к ней подходить свинки прямо между глаз. А потом Роман спросил, «А ты никогда не каталась на лошадях?» Получив отрицательный ответ, повел девушку к длинному деревянному зданию с большими распахнутыми воротами, откуда слышалось периодическое ржание. Поначалу, не придумывая здоровенных и сильных животных, испугалась. особенно увидев большие желтоватые зубы, которыми лошадь могла больно укусить, но, покормив сначала одну, затем другую, расхрабрилась и принялась гладить ту по голове и гриве, привставая на цыпочки, чтобы дотянуться до высокой шеи. А еще она неожиданно почувствовала легкий ментальный отклик и с удивлением поняла, что лошади весьма восприимчивы к ментальному воздействию. Нет, никаких чётких образов или тем более речи там не было и быть не могло, но эмоции животного девушка чувствовала хорошо и даже могла транслировать ему свои. Когда лошадей для них с Романом оседлали, Алиса расхрабрилась настолько, доверившись своему дару, что отказалась от инструктора, который бы водил её по кругу за уздечку. «Ты точно справишься?» С некоторой тревогой поинтересовался Роман, сам легко и непринужденно взлетев в седло, проделывая подобное явно не в первый раз. «Вы меня на неё только усадите!» — пыхтя произнесла Алиса, забираясь на лошадь. «И я вам покажу!» Оказавшись верхом, позволила инструктору подтянуть стремена по размеру, поёрзала слегка, пытаясь поймать равновесие и удобней устроиться на непривычном посадочном месте, А затем, приняв поводье, мысленно толкнул лошадь вперёд. И ведь получилось! Та послушно и неспешно пошла, чуть покачивая наездницу из стороны в сторону, чего та радостно засмеялась. Роман приглянулся с инструктором и, философски пожав плечами, чуть толкнул пятками свою, пристраиваясь вслед за Алисой. От него не укрылось, что девушка совершенно не понукала своего скакуна. не тянуло по воде из стороны в сторону, заворачивая коня, но тот шёл словно сам, зная, что нужно наезднице. Невольно покачал головой, но тут же привычно очистил мысли, загнав всё лишнее глубоко внутрь, там, куда ни один менталист не сможет просто так пробраться. Девушка до сих пор не догадывалась, что он знает, и так и должно было продолжаться дальше. «Ну как?» Спросил он, когда они ехали уже по темну обратно. «Чудесно!» — сблуждающий на губах полувлыбкой ответила девушка, мечтательным взглядом глядя в окно автомобиля. «Лошади — это такие... такие... умные?» «Да, наверное, умные и ласковые». «Да уж, к тебе так и льнули», — заметил парень, а Алиса тут же засмущалась. «Я, наверное, просто им понравилась». «Ну да», — хмыкнул Роман, — «наверное». «А может, это твой гипноз на них так подействовал?» Но девушка только пожала плечами. Не рассказывать же, что там было на самом деле. Но там, на ферме, она действительно смогла хоть ненадолго, но переключиться, отрешиться от всех проблем». И пусть на несколько часов, но забыть про магов, трупы, смерть и заложников. И сразу стало как-то легче. Она украдкой посмотрела на внимательно следившего за дорогой парня и подумала, что тот очень чётко угадал, что ей на самом деле было нужно. И этим он нравился ей ещё больше.